Жилище народа генетов находилось по флагонии по южному берегу Черного моря, к западу от знаменитой Синопы, в расстоянии от нее градуса на два широты. Наиболее значительное население в области генетов именуется Кромна, о которой упоминает и Гомер, называя и другие места этой области. Вождь Пелемен по флагонам предшествовал выведши их из Генет племя народов, которые в славных домах обитали кромну кругом населяли Илиада, том 2, главы 853-855, страница 70 Выражение «кромну кругом населяли» обнаруживает то, может быть, это был своего рода Акрополь. Шпрунер на своей карте обозначил эту Кромну отдельной круглой горой. Имя Кромна звучит по-славянски как родня псковскому Крому и другим подобным именам, и потому может служить указанием, что генеты были славяне. О генетах Страбон, том 12, главы 3 Восьмая, двадцать рассказывает следующее. Говорят, что в Пафлагонии теперь, в первом веке по Рождеству Христову, нет енетов. Другие указывают на деревню того же имени на Эгиале, близ Амастреи. Зенодот пишет из Енеты, Пилаймен вел Пафлагонцев, и говорит, что под этим именем, разумеется, нынешний Амис, о чем упоминает Гекатей Милецкий. По уверению других, какое-то племя, пограничное с каппадокийцами, выступило в поход вместе с кимирийцами и впоследствии удалилось к Адрии. Но, по мнению наиболее распространенному, енеты составляли значительнейшее племя пофлагонцев, из которого происходил и Пилаймен. Примечание. У греков носились предания, будто троянцы получили помощь от номадов, живших выше Борисфена Днепра. Страбон, том 12, главы 3, 22. Конец примечания. Троя была взята и разрушена. В осаде погиб и вождь енетов. Оставшиеся в живых убежали под предводительством Антенора в Европу, во Фракию, и после многих блужданий прибыли в угол Адриатического моря, и там у берегов поселились Венеция. Поэтому-то, замечает Страбон, должно быть и исчезли енеты, и не находятся больше в Пафлагонии. Том 13, главы 3-8. Однако современник Страбона, латинский писатель Помпоний Мела упоминает об енетах под именем Венетов, живших там же. Шафарик, том 1, страница 430. Если легенда о переселении амазонок к скифам может содержать в себе истинное событие о переселении енетов-амазонок в область, которая потом стала областью савраматов, то возникает вопрос, что за народ были эти рожденные от амазонок савраматы и по какому поводу амазонки енеты потянули на переселение именно в устье дона Возможно, предполагать, что этот повод заключался в промысловых и торговых выгодах, какие доставляла многим племенам знаменитое тожище Танаиса, а также – Возможно предполагать, что савраматы были эти самые енеты, что савраматы были такое же славянское племя, как и янеты, которые под именем амазонок и переселились к своим братьям на Дону. В последнее время в лингвистической науке водворилось мнение, почитаемое за непогрешимую историческую истину, что весь Черноморский юг русской равнины, от Дона до самого Дуная, был занят племенами иранского происхождения, и потому все савроматы и сарматы оказались иранцами. Это неопровержимо, основано главным образом, на многочисленных каменных греческих надписях с варварскими именами, найденных в особом количестве на местах древнего Танаиса и представляющих также в особом количестве все имена иранского склада. Однако следует ли принимать эти только городские камни в доказательство той новоустановленной истины, что вся область нашего Черноморского юга оглашалась одним только иранским языком, была заселена одними только иранскими племенами? Камни свидетельствуют только, что написанные на них имена принадлежали горожанам Танаиса, А горожанами этого тожища были торговцы и промышленники от разных народностей, от разных мест и стран. Преобладали в них иранцы потому, что это торжеще было восточное, и в него стекались главным образом промышленные люди Востока, в особенности персы и их соседи, а также кавказские племена, не упоминая об армянах, евреях и прочих. Камни указывают только на обывателей города и нисколько не указывают на обитателей всей страны, ее рек, лесов и так далее. Между тем, это лингвистическое нашествие иранства на наши Южные края доводит свои утверждения до того, что и наши скромные геродотовские пахари на Киевском Днепре являются тоже иранцами. Примечание: статья Миллера Ж.М.Н.П. 1886 год, октябрь, страница 280 Конец примечания. Конечно, после того необходимо спросить здравый смысл. Жила ли в этих краях, на Дону, на Днепре, на Буге и Днестре? Жила ли, являлось ли здесь когда-либо славянство? Как и куда? Исчезло бесчисленное иранство, оставив на своих местах одни лишь славянские племена, внезапно упавшие, по-видимому, с неба, не ранее VI века по Рождеству Христову, как еще и до сих пор утверждают некоторые ученые. В ответ на эти вопросы мы ставим высказанное выше предположение, что савраматы были славянское племя, Именно то племя, которое в IX веке именовало себя Сиверо, Сивера, Север, как прямой потомок имени древнейшего в огреченной форме Савро, Саврос, ящерица. Если на западной стороне русской равнины существовали геродотовские неуры, нуры, отождествляемые с сохранившимися именами Нур, Нар, Нер, Нор и причисляемые, несомненно, к славянскому племени, то почему и геродотовским Савроматам не быть славянами точно так же по сохранившемуся на их месте имени Северо? Диодорова известие, что они были выведены из Мидии, нисколько не доказывает, что они были кровные мидийцы, о чем говорино выше. Точно так же нельзя доказать, что тогда же переселенные в Пафлагонию племена были кровные ассирийцы. Впоследствии на этом месте мы находим амазонок и енетов. Плиний упоминает, что говорят, что савроматы родственны мидианам, но эта родственность упоминается все на основании одного и того же сведения, что они выведены из мидии. Знаменитый историк-критик Нибур имел же какие-либо критические основания признавать в савраматах племя славянское. Надеждин, разбирая книгу «Скифия» и «Скифы Геродота» Линднера, высказывает такое замечание. Сродство славян с сарматами признается единогласно всеми именитыми испытателями и знатоками истории и древностей. Сарматы – известно переделаны позднейшими географами из савроматов. Остановимся на любопытном обстоятельстве. От чего, по каким причинам вся русская страна получила наименование Сарматии вместо прежнего от времен Геродота имени Скифия? Мы упоминали выше, что по свидетельству Диодора Сицилийского В известное время сарматы, размножившись и усилившись, напали на скифов, истребили их без остатка и, конечно, завладели их землями, которые, как известно, простирались от Нижнего Дона до Нижнего Дуная. Как эти земли описал Геродот, по указанию Птолемея, Сарматы во II веке по Рождеству Христовом занимали именно те земли по северо-западному берегу Азовского моря, где прежде обитали Геродотовские царствующие скифы. Это были Роксоланы и Языги. Они же, по-видимому, Яксоматы, Иксоматы, Ексоматы, Язаваты. Но еще в начале I века по Рождеству Христову Страбон указывает поселение Языгов-Сарматов прозванием царствующих на нижнем течении рек Днестра и Днепра. Книга 7, главы 3, 8, 17, где по Геродоту находилась древняя Скифия. Прозвание царствующие Василики может указывать, что эти сарматы-языги получили его по наследству от царствующих скифов Геродота. И видимо, что сарматы водворились по всему пространству Геродотовской скифии, так как во втором веке они с именем Роксолан владеют и нижним течением Дуная, откуда начиналась древняя скифия. Здесь они придвинулись к землям, под властным Риму. Почему и начались их беспрестанные нападения на эти земли? и стали возрастать их военные счеты с Римом. Уже в 70-х годах первого столетия до Рождества Христова против них Рим высылает воевод Шафарик, глава 112. При императоре Августе, 15-й год до Рождества Христова, Рим одерживает над ними победу и поручает воеводе Лентулу прогнать их от Дуная где с ними познакомился и 17-й год по Рождеству Христову. Затем, в 69-м году по Рождеству Христову, они несчастливо вторгаются в Мизию, но римские победы их не останавливают. Они в последующее время добиваются главного в отношении с Римом, то есть налагают на него дань. Таким образом, савроматы или сарматы Дона заняв как бы по наследству завоевание все земли Геродотовой Скифии и став по Дунаю соседями с подвластными Риму землями, получают от Рима туземное этнографическое прозвание Сарматов, и всю их страну по той же причине Рим прозывают вместо Скифии сарматией, как это и было усвоено древней географией, которая потом в поздние времена прозывала Сарматами и чужие племена» но настоящими сарматами она признавала только европейских алан, роксолан и языгов, заселявших всю страну Древней Южной Руси. Каким образом родовое имя сарматов так быстро распространилось на всю нашу равнину от Устьев Дона до Устьев Вислы, которая при этом является уже твердой границей сарматии от земель Германии, что послужило объединению сарматским именем всех племен, живших по этим местам. Нам кажется, что сарматское имя обозначало особый язык, по которому и отличались племена однородные от инородных, и мы полагаем, что язык сарматов на Висле носил тот же общий характер, как и язык сарматов на Нижнем Дону. О сарматах Помпоний Мела пишет, что они разделялись на множество племен, из коих всякое имело особенное свое имя, но все говорили одним языком. Карамзин, том 1, параграф 20. Тоже писали в VI веке Прокопий, об Антах и Иорнанд о Венетах. По общему характеру этого языка и все другие обитатели нашей равнины Явственно могли прозываться сарматами, то есть в сущности славянами. И сармат в собственном смысле был славинин, как свидетельствует, например, греческая танаистская надпись, упоминая о сармате ходекие. Сарматас кодекио. Примечание. Есть собственное имя ходек. Славянский именослов слов Морошкина. Конец примечания. Славянство сарматов во многом доказывает история сарматов языгов. В географии Птолемея они обитают на северо-западной стороне Азовского моря, где прежде обитали геродотовские царские скифы. Страбон указывает Том 7, главы 3, 17. Их селение между Тирагалами на Днестре и Ургами на Днепре, Георгий Геродота, и именует их Василиками, вероятно, как наследников скифов того же прозвания, о чем говорино выше. Плиний, том 4, глава 25, свидетельствует, что сарматы-языги занимали поля и равнины от Карпатских гор, до границы с Германией, что языги прогнали даков до реки Потислы, то есть до Потисия, как сказывали несомненные славяне, именуя реку Тейс по-славянски Потисем. Эти языги называются также у Птолемея метанастами, переселенцами. Их область и до сего времени именуется в Венгрии Сазигер-дистрикт, Между Дунаем и Тейсом, прямо на восток от Пешта-Буды, где твердые следы славянства остаются в именах земли и воды, о родстве их с роксоланами мы будем говорить в другом месте».